Глава 15. Одни из нас. Часть вторая. Дангар-Дифенхев. Первый весенний месяц года поиска. Если судить по рассказам Эрен, Дифенхев был городом богатым, большим, процветающим и ярким, одним из самых значимых в торговом союзе. Но вот то, что увидел я, разительно контрастировало с историями рыжей. Не было в порту, куда нас привезла шлюпка разнообразных торговых рядов, где можно было купить массу товара со всех уголков континента. Не было привычного шума и гомона толпы, не было людей. Да и корабли, к слову, возле причалов тоже отсутствовали. Лишь в центре гавани виднелась пара мачт, торчащих из воды. Словно капитаны, прознав об эпидемии, решили свалить, но у них ничего не получилось. Не удивлюсь, если так оно и было, и бравые вояки с фрегатов разнесли посудины беглецов в клочья. Меня и Рыжую встретили мрачные солдафоны в масках, закрывавших нижнюю часть лица. Двое сидели на веслах, еще один расположился на носу лодки заряженным мушкетоном и мрачно смотрел на нас всю дорогу. В порту, как неудивительно ни никаких проверок нам устраивать не стали, Комендант крепости, защищавший город с моря, ознакомился с бумагами Эрин прямо на берегу, но сделано это было скорее для проформы. Уже немолодой майор, никого из более старших чинов форте не осталось. Как выяснилось, не стал мелочиться, а сразу отправил людей и в совет города, и в гильдию магов. Именно из гильдии нам и прислали провожатого. Им оказался высокий седовласый мужчина, который тоже носил маску. «Госпожа Тос», — он поклонился моей спутнице, едва-то покинула лодку, — «рад видеть вас!» «Взаимно, Петер. Это Дангар, странствующий маг из Реноры. Дангар, это Петер Дравос, старший анимант гильдии магов Диффенхейма». Девушка представила нас друг другу. «Рад знакомству!» — я постарался улыбнуться так, чтобы лицо не напоминало гротескную маску. После увечья и пристрастия к наркотику сделать это было не так уж и просто. Петер с интересом изучил меня и пожал протянутую ладонь. Его взгляд задержался на левой руке, и он вопросительно посмотрел на Эрин. «Можете уточнить напрямую у меня, Петер?» — усмехнулся я. «Простите, мессир Дангар, не хотел показаться бестактным. Не каждый день встретишь мага с подобной персоналией». Откровенно говоря, я был уверен, что оборотни не встречали на континенте уже почти сотню лет. «До недавнего времени так и было», — кивнул я, накидывая плащ поверх черепа. «Но знаете, как говорят, если ты чего-то не видел, это не значит, что подобного не существует». «Слова истинного искателя», — кажется, под маской Петер улыбался. Я бы с удовольствием послушал рассказ о ваших путешествиях, но, увы, нас ждут. Ничего, я и сам не горю желанием вспоминать этот случай. Петер кивнул и повел нас чуть дальше, к лошадям, которых он, судя по всему, привел с собой. Куда мы отправимся в первую очередь? — уточнил я у Эрин, оказавшись в седле. Я бы хотела заскочить домой и повидаться с отцом. «Петер, мы можем проехать через каретный вал?» «Боюсь, что нет, госпожа. Та часть города закрыта для посещения. Желтые пурпурные ворота заблокированы, и теперь весь холм недоступен. Но...» «Не извольте беспокоиться. Наш провожатый даже не поворачивал головы, произнося это. «Ваш отец покинул тот район еще до того, как ввели карантинные меры. Он ожидает вас во дворце». как и все те, кто откликнулся на зов совета. «Сколько магов прибыло в город?» — уточнила Рыжая. «С начала эпидемии? 44, если считать вас. И еще 32 находились в городе, но думаю, что больше никто не приедет. Последние маги приехали за две недели до вас, и с тех пор мы не получали сообщений ни от кого». «Почти 80 магов», — промолвил я. «Изрядная сила!» «Действительно», — согласился Петр. «Но и ситуация критическая». «Зачем здесь только колдунов?» «На этом вопросе наш провожатый все-таки соизволил повернуться ко мне. На этот раз в его глазах действительно играли веселые огоньки. Нашел время для смеха, черт бы его побрал». «Не советую произносить подобных слов в гильдии, Дангар. Здесь не очень любят это слово». «Колдун?» — уточнил я. «Да, на юге и западе, насколько я знаю, его употребляют весьма часто, но здесь...» «Скажу так, вы запросто можете получить вызов на дуэль из-за подобной мелочи, а это нужно нам меньше всего». «Благодарю за предупреждение», — кивнул я. «Боги, тут бушует эпидемия, а они из-за подобной мелочи готовы дуэль устроить?» ма колдун, какая разница?» Эрин, кажется, почувствовала мои мысли. Она мягко прикоснулась к моей правой руке и, обратив на себя внимание, тихонько покачала головой. Я незаметно кивнул. «Да и хрен с ними, не до приличий сейчас. Единственное желание, которое я испытывала в настоящий момент, выпить кружку чего-нибудь горячительного и завалиться в кровать. Меня бил крупный озноб». И подозреваю, что это не укрылось от внимания Петера. Нужно было срочно взять себя в руки. Листья, которым я так сильно пристрастился, вполне могли бы дать мне столь желанный покой, и у меня даже была парочка при себе, но закидываться ими сейчас я точно не собирался. Это бы просто разрушило ту тень доверия, которую я заслужил у эрен утром. Улицы города напоминали кладбище. каменная, серая и вонючая. Улицы, вымощенные разноцветными камнями, пустовали. Было заметно, что уборкой здесь давно не занимались. По обочинам скопилось изрядно грязи. Множество окон в домах оказались выбиты. Двери выкорчеваны. Но больше всего меня поразили трупы. Они валялись везде. Возле парадных, заборов, посреди проулков и улиц, на площадях и в сточных канавах. Их было столько, что трупные бригады, которые мы регулярно встречали по пути, просто не успевали вывозить тела и сжигать их. Сами мертвецы, надо заметить, выглядели просто отвратительно. Кожа, покрытая чем-то чёрным, перекошенные, организирующие лица и позы, выдающие максимальную степень боли перед смертью. Всё это наталкивало меня на мысли о том, что болезнь протекала с сродни нашей черной смерти, если не хуже. И что-то во внешнем виде мертвецов наталкивало на мысль, что я когда-то уже видел подобное. Вот только мозг, еще не пришедший в себя после многонедельного наркотического путешествия, никак не мог выдать мне информацию, где именно. «Ты уже видела такое?» — спросил я у Эрин. «Никогда». Тихо ответила она, разглядывая телегу, как раз проезжавшую мимо нас. Из-под полога вперемешку торчали мужские и женские руки и ноги. Я проследил за труповозкой, и на секунду мне показалось, что одна из рук пошевелилась. Хотя, возможно, колесо телеги просто попало в выбоину, или мой мозг в очередной раз потребовал листьев. Однако оказалось, что я ошибаюсь. Мне даже в голову не пришло проверить трупы магическим зрением. А вот Эрин что-то заметила. Предупреждающий вскрикнув, она остановила нашу небольшую процессию, а также возницу. «В чем дело, дамочка?» — удивился тот. «Мне еще весь день трупаков возить, не мешайте!» «Стоять!» — рыкнула рыжая. «У тебя в телеге лежит кто-то живой!» Мужчина хрипло рассмеялся. на следующий миг его хохот превратился в крики ужаса. Из-под полога вывалился один из трупов, но, как оказалось, мертвым он не был. Невысокая женщина, подгнившего вида, с неприятным звуком упала на дорогу и через секунду начала подниматься на ноги. Выглядело это жутковато, словно зомби, восставшие из мертвых. И без этого жуткую картину... Тело не первой свежести дополняла черная жижа, вытекающая изо рта, носа и ушей женщины. Увидев это, меня как молния поразило Я вспомнил, где уже наблюдал подобное, в одном из последних своих видений, если точнее, в том, где мы с Линой видели нападение на Ларина. Та хрень, черная жижа или зараза, как они ее называли, кажется, это была именно она. Сказать об этом Эрин я не успел. Мертвая женщина, словно в ней что-то включилось, резко кинулась вперед. Молча, без криков и звуков, она устремилась к рыжей, и времени на подумать не осталось. Все-таки в критические моменты хвала небесам, мой мозг зачастую сам делал то, что нужно. Кинув зомби под ноги воздушный трамплин, я попытался сформировать вакуумную сферу, но совершенно забыл, что левая рука потеряла былую подвижность. Чертыхнувшись от боли, я упустил каркас, и зачатки заклинания выбили из мостовой каменную крошку. К счастью, Эрин тоже быстро сориентировалась и использовала именно то, что собирался я. Женщина-труп осталась в воздухе и несколько раз безуспешно дернула почернявшими конечностями. История изведения не повторилась, и черная жижа, которая в следующий момент выплеснулась изо рта зомби, оказалась в пределах вакуумного пузыря. Она неистово билась внутри кокона, словно надеясь вырваться. «Боги, что это?» – ужаснулся Петер, на глазах которого произошла скоротечная схватка. Возница, в свою очередь, не стал дожидаться развязки и за пару секунд после того, как труп встал на ноги, скрылся в ближайшем проулке. Мы с Эрин переглянулись. «Как думаешь, может, стоит показать это в гильдии?» Спросил я. «Не уверена, что смогу так долго удерживать эту штуку», девушка покачала головой. «Чувствую, как она... она меняется. Ее каркас непостоянен, и в любой момент эта субстанция может вырваться». «Тогда решено». Я перевел взгляд на сферу, и в следующий миг внутри нее полыхнул секундный взрыв. Он выжег все, что удерживала Эрин, и женщину-трупа, и черную субстанцию. Убедившись, что от них не осталось и пепла, Эрин отпустила заклинание. — Что-то новенькое, — заметила она. — Горение без воздуха? — Не совсем горение, — задумчиво протянул я, думая о том, что таблицу Менделеева, видимо, все же придется ввести в здешний обиход. Хотя бы на уровне гильдии магов. и с основными элементами, такими как водород и гелий. Расскажу позже, там долго объяснять. Петер, прислушивающийся к нашему разговору, спросил. «Откровенно говоря, я первый раз с начала эпидемии сталкиваюсь с подобным. Неужели вы раньше встречались с... Э, этим?» «Нет. Дангар, как я уже говорил, остранствующий маг». «Он многое повидал, и с реакцией у него все в порядке», — ответила Эрин, бросая на меня предупреждающий взгляд. «Так, так, так. Кажется, моя рыжая подруга тоже видела заразу в своих видениях. И самое интересное, она не торопилась делиться этим знанием с анимагом. Надо бы как можно скорее уточнить этот вопрос». К счастью, Петер поверил девушке, хотя вид у него, надо признать, был ошеломленный. Полагаю, увидев подобное, любой был бы в шоке, а между тем в мою голову лезли совершенно неприятные мысли об этой заразе. Учитывая то, что я видел и слышал в своих видениях, субстанция эта может принести кучу неприятностей, и то, что она оказалась здесь и сейчас, я до сих пор не знал, что за места вижу в этих своих астральных путешествиях. Очень плохо. Полагаю, Эрин хочет обсудить случившееся и наше видение только с членами братства. Остаток нашего пути до Дворца Совета прошел без приключений. Высокое четырехэтажное строение, к которому мы приехали, выглядело примечательно. Высокие потолки, несколько башен, витражные стекла, красная черепица и белоснежный камень. Само здание напоминало скорее собор, нежели муниципальное учреждение. Полагаю, что в обычное время его можно было бы назвать памятником архитектуры, но сейчас, в общей гнетущей обстановке, дворец навевал не самые приятные ощущения. И ни у одного меня, судя по всему. Кто-то расписал бранными словами большой кусок белоснежной стены. Сейчас этот участок под брительным вниманием охраны оттирали двое рабочих. К слову, вокруг здания были установлены несколько баррикад. За ними дежурил целый кирасирский полк, оцепивший дворец. На нас солдаты не обратили особого внимания, стоило Петру снять маску и показать пропуск, который даже не стали проверять. В большом и просторном холле, выложенном гладкой плиткой, народу оказалось не в пример больше, чем на улице. Чиновники, маги, посыльные солдаты, врачи, и каждый из них был чем-то занят. В основном беседами с другими людьми, но кто-то явно выбивался из общей колеи. Например, невысокая женщина с черными, нечесанными волосами и осунувшимся лицом. На ней была надета простая белая рубашка с короткими рукавами, из-под которых выбивались татуировки, и длинная юбка до самого пола. Женщина была магом, бесспорно. Это было понятно хотя бы потому, что она заживляла раны целой очереди, просто прикасаясь к ним. Когда мы проходили мимо, я собственными глазами видел, как черноволосая, вцепившись в раскуроченное плечо мускулистого мужчины, срастила его за несколько секунд. Словно почувствовав, что я за ней наблюдаю, женщина подняла голову, встретилась со мной взглядом и кивнула. Петер, отвечая на приветствие знакомых, провел нас на третий этаж. Тут было не так многолюдно, точнее, вообще никого не было. За закрытыми дверями слышались приглушенные голоса, но не более того. Широкий коридор, усланный шикарной ковровой дорожкой, привел нас в дальнюю часть дворца. Распахнув одну из дверей, анимант жестом предложил нам войти в просторный зал с круглым столом посередине. — Отец! — едва переступив порог, крикнула Эрин и кинулась на шею высокому мужчине с точно такими же, как у девушки, огненными волосами. и такого же цвета бородой. «Рад видеть тебя, малышка», — улыбнулся тот, обнимая ее. «Совсем забыла про своего старика». «Не говори глупостей», — фыркнула моя спутница. «Было много дел на побережье». «Да, я слышал». Мужчина перевел взгляд на меня. «А это, как я полагаю...» «Дангар». Я протянул ему руку. «Просто дангар?» — У меня нет родового имени. — Эрин говорила, что вы ученик Лаена. — Поздравляю вас, молодой человек. Этот старый пень отродясь никого не обучал. Подозреваю, что у вас он увидел что-то особенное. — Умение влипать в неприятности, полагаю. — Хм. Меня зовут Старк Тос. Я один из членов Совета Диффенхейма. — Разнакомство, мессир. «Прошу, называйте меня просто Старк. Друзья моей дочери и мои друзья». Я кивнул, принимая его правила. Между тем, в зале оказалось еще человек тридцать. Часть из них расположилась за столом. Кто-то стоял возле стен, негромко переговариваясь. Петер куда-то исчез, и вслед за нами в помещение начал стекаться народ. Вскоре здесь стало тесновато. Мы с Эрин и Старком остались недалеко от входа. и я прозевал момент, когда один из прибывших пихнул меня локтем. Обернувшись, я удивленно уставился на старого знакомого и протянул. «Вот уж кого не ожидал тут увидеть!» «И это взаимно!» — улыбнул Сариц Дефоникас. Мы пожали друг другу руки. «Как ты тут оказался?» — спросил я. «Кажется, вале море у тебя был план о повышении». «Да!» — скривился риц Он полетел в пропасть через некоторое время после того, как ты уехал. Даже несмотря на то, что ты вернул мне тот образец, нашлась какая-то гнида и разнюхала о взломе склада, а также про батареи, которые мы так и не нашли. Одно потянуло за собой другое, прошло несколько проверок, и за некомпетентность меня понизили. Сам помнишь, какие у нас строгие законы по отношению к магам. Вместо того, чтобы получить теплое местечко, мне всучили назначение в патрульную группу на границу, а уже оттуда отправили на помощь Совету Диффенхейма. Подозреваю, что все это произошло благодаря одному ублюдку. «Тебя подсидели?» — уточнил я. «Так и есть». риц с раздражением щелкнул пальцами. «Рад тебя видеть». Я похлопал опального мага по плечу. Тот с сомнением посмотрел на меня и обратил внимание на мой плащ. «Тебе что, холодно?» «Даже не начинай. Есть темы поважнее». «Это да». Он окинул взглядом зал, заполненный народом. «Не припомню, чтобы в одном месте собиралось столько наших». Сборище магов и правду выглядело пестрее некуда. Смуглые, светлокожие, черные, длинноволосые и короткостриженные – в платьях и доспехах, обычной дорожной одежде, старые и молодые, в украшениях и совсем неприметные. Энергетический фон зашкаливал. Каждый из присутствующих окружил себя ментальной и физической защитой, но напряжение, повисшее в воздухе, ощущалось едва не кожей. Можно было легко сделать вывод о силе магов, оказавшихся в этом помещении. Это были далеко не те колдуны, которых я встречал, За все время своего пребывания в этом мире гораздо сильнее. Полагаю, некоторые из нас выделялись из этой толпы. Хотя бы я, риц и Эрин. Все-таки уровень был не тот. Наверное, стоило чувствовать себя польщенным. Но мне было просто плевать. Мерятся влиянием? Увольте. Мы тут, кажется, оказались в самом эпицентре не самых приятных событий. Да и что я мог противопоставить присутствующим магам? Пару-тройку историй о своем путешествии. Мысль привычно начала ускользать и пришлось себя одернуть. В этот момент как раз начинал говорить высокий светловолосый мужчина. Наверное, он был уже не молод. Хоть это и клише, как говорится, его карие глаза выдавали многолетнюю мудрость. Стриженная борода была достаточно длинной и аккуратно обрамляла подбородок. «Полагаю...» Его голос, усиленный заклинанием, пронесся над головами присутствующих. «Мы больше никого не ждем. Благодарю всех собравшихся и заранее хочу извиниться за неудобства. Более просторные залы дворца заняты ранеными. Но я постараюсь не злоупотреблять вашим временем. Ситуация, как вы понимаете, критическая. Те, с кем мы не знакомы, меня зовут Айландер Верано». Я высший маг Совета Диффенхейма, и все вы собрались сегодня здесь по моему приглашению. Еще раз спасибо, что откликнулись на призыв о помощи. Прошу вашего внимания, чтобы не повторять дважды. Ситуация в городе, как я уже говорил, критическая. 25 дней назад в районе порта произошла вспышка неизвестной болезни. За несколько часов около четырех сотен местных жителей... истекли черной жижей и умерли. Мы начали расследование и взяли под карантин дома погибших, но уже через день вспышка произошла в седьмой обители, а еще через три на каретном валу, и в итоге уже через неделю зараза расползлась по всему городу. Мы выяснили, что источником были зараженные животные, которых привезли на гонце ветра, и продали в течение двух дней на рынке и кухне города. Корабль прибыл из долгого плавания, и сказать наверняка, в каком из портов подцепил заразу, нельзя. Мы связались со всеми городами из его судового журнала и предупредили их. Но сейчас речь не об этом. С такой болезнью никто из нас ранее не сталкивался. это черная маслянистая субстанция — проникающая в живой организм человека. Одной капли достаточно, чтобы заразить любую форму жизни. Но самое ужасное, что попав в тело носителя, эта дрянь начинает размножаться, изменяя носителя и питаясь его жизненными силами. С трудом нам удалось провести несколько вскрытий без риска быть зараженными. И поверьте, то, что я сейчас говорю, правда. Это скорее не болезнь, а странное... Не существо, но сущность, субстанция. Нечто, имеющее собственный, отличный от нашего источник, рефлексы и алгоритмы поведения. «Мы можем рассказать еще кое-что», — неожиданно заявила Эрин, вклинившись в небольшую паузу, и тут же мило покраснела. Отец удивленно посмотрел на нее, — Да и я, признаюсь, не ожидал, что она встрянет в речь Айландера. Однако тот лишь обратил внимание в нашу сторону и серьезно кивнул. «Понимаю, о чем вы говорите, капитан Туз. Мне рассказали о том, что произошло с вами по пути сюда. Прискорбно, но это не единичный случай. Сегодня утром совет получил несколько сообщений о том, что... это сущность, или что бы это ни было... начала по-другому влиять на зараженных. Как бы это ни звучало, капитан Тос и ее спутник не дадут мне солгать. Теперь появляются трупы, которые после смерти, хм, воскресают. Только уже не людьми, а кусками плоти, подчиненными первобытным стремлением. «Что это значит?» — кто-то из толпы задал вопрос, уверен, пронесшийся в головах многих. «Некромантия?» – спрашивали другие. К нам тоже обратились сразу несколько человек, стоявших вокруг. Они пытались узнать о том, что произошло по пути во дворец. Признаюсь, я не ожидал такого напора и пристального внимания к своей персоне. Поэтому лишь коротко покачал головой и попросил людей послушать Айландера. Кое-как успокоив толпу, добавив голосу еще мощности – он вновь обратился ко всем собравшимся. Но я этого уже не слышал. Точнее, не слушал. В голове начала сама собой складываться картина происходящего, и от этого у меня едва волосы дыбом не встали. Если то, что я наблюдал в своих видениях, то же самое, что происходит тут, это нехорошо. Совсем нехорошо.